19 7 ноября 1854 года. Лондон Тауэр. Сэр Теодор Феллон. Заложник. Или наложник. Когда сэр Альфред Спенсер Черчилль пришел ко мне вчера с извинениями, то я решил слегка наехать на него. Сэр Альфред. Я весьма сожалею, что мое заточение в этом историческом месте нарушает пусть не букву, но дух наших договоренностей. Но я готов вас выслушать. Сэр Теодор, пришли страшные вести из Добруджи. Русские захватили ее и движутся к Селестрии. Наш флот ушел с Черного моря и держит оборону. Так они это назвали в Рамарном море. По крайней мере, две вражеские эскадры действуют в непосредственной близости от Англии. Наша торговля с Америкой и со Скандинавией, и даже наши сообщения с Ирландией практически прекратились, разве что торговля с Францией, а также через Францию с североамериканскими Соединенными Штатами и с нашими колониями в Америке еще не полностью стало. Хотя и там настолько повысились страховые премии, что... Впрочем, я думаю, что вам и так все понятно. «Сэр Альфред, полагаю, в данной ситуации лучшим решением был бы и мир с Россией. И чем скорее, тем лучше. Пусть французы и далее бодаются с русским императором, назвавшим их императора другом, а не братом. Из Франции Альфред на мгновение замялся, а потом со вздохом произнес «Эх, вы все равно все узнаете» так что лучше буду с вами честен до конца. Оттуда новости ничуть не лучше. Другой Наполеончик. Наполеон Жозеф перешел границу с Лотарингией и идет на Париж. Гарнизоны городов по пути следования переходят на его сторону. Он даже пообещал немецкоязычным владением Франции независимость, так что и те до него горой. По непроверенным данным, Луи Наполеон уже бежал из Парижа. Вполне вероятно, что он направляется в Англию. Как будто у нас тут мусорное ведро. Возможно, придется его выдать Франции в обмен на хорошее отношение со стороны нового Наполеона. А с русскими Франция воевать больше не будет? Так это надо понимать. Нет, не будет. И турки сейчас в полном расстройстве. Такого разгрома они не ожидали. Так что, полагаю, нам придется мириться. И именно для этого мы хотели бы с вами обсудить, кто есть кто в России и как именно нам следует к этому подходить. Вы же знакомы вроде и с императором, и с его министрами, и с эскадрой. Но с эскадрой немного знакомы и вы. А насчет всего остального хотелось бы получить твердые гарантии что меня выпустят отсюда и впредь будут со мной обходиться соответственно. И да, чтобы персона, незаслуженно пострадавшая за меня, не подвергалась никаким репрессиям. Ну, если вы про мисс Макгрегор, то никто ее не выдерживает. Значит, ее выкинули из голландского дома. И она совсем одна, без денег, без друзей. Увы, но мы можем... Выдайте такие определенную сумму на обустройство. Хоть так, проследите, чтобы этого случилось еще сегодня. И чтобы этой суммы хватило бы ей хотя бы на год безбедной жизни, включая аренду жилья. Да, и в будущем, чтобы она не оставалась без средств. Ну, поймите, романтического либо другого интереса к ней у меня нет. Но пострадала она, как мне кажется, только за то, что ее увидели в моей компании. «Хорошо, сэр Теодор, постараюсь добиться всего этого, хотя в отношении вас, наверное, реалистично будет лишь смягчение режима. Рассчитываю навестить вас завтра или послезавтра с хорошими новостями, и тогда, я надеюсь, мы сможем поработать над тем, что я вам описал. Если мне принесут бумагу и ручку, а еще лучше карандаш и ластик, то я подумаю над вашим вопросом и сделаю кое-какие наброски. — Очень хорошо. Давайте я оставлю вам свои. Хюн действительно достал их из портфеля. — Да, и еще. И на столе оказалась бутылочка «Walkers Killmanox Whiskey», как гордо сообщила нам этикетка. — Надеюсь, что вам это понравится. — Благодарю вас, сэр Альфред. — Виски я не слишком любил, но на безрыбье, как говорится, и задница соловей. «Кстати, не тот ли этот Джонни Уокер?» — подумал вдруг я. «Хотя вряд ли. Фамилия не самая редкая». «Слушай, я сказал лишь, до скорой встречи, сэр Альфред». Прощание сэра Альфреда было более цветистым, но когда он ушел, я сел и начал обдумывать — Что именно им такого присоветовать? Потом меня повели на прогулку, и я краем глаза увидел, что кроме моей двери, ни единая дверь по маршруту нашего следования заперта не была. Выход был на первом английском этаже, он же второй русский. Но лестница, как ни в чем не бывало, шла дальше вниз, и меня так и подмывало посмотреть на нижний этаж и особенно... На подвал. Но со мной были два юмена, и пришлось следовать на улицу и спускаться с небольшого балкончика по деревянной наружной лестнице. Погулять мне дали на славу, а еще сводили в библиотеку, где я выбрал с десяток книг, которые мне пообещали принести в мою гостевую комнату. А когда я, наконец, вернулся туда, на столе был накрыт ужин, и всяко получше, чем тот, который меня кормили днем. И не успела я сесть за стол, как открылась дверь, и вошла ее величество собственной персоной с двумя молчаливыми служанками. Не буду рассказывать о том, как мы провели эту ночь. Интересами были лишь два момента. Один из них — это то, что я успел еще до прогулки подготовить мобильник. И когда ее величество... В сопровождении дам уединилась в ванной комнате. Перед нашими с нею объятиями я успел нажать на запись. Конечно, батарейка скоро должна была сдохнуть, но я чувствовал, что отснятые может в будущем стать моим козырем. И интереса смотреть на постельные игрище с участием моей персоны у меня не было. Но все-таки я не мадам Бирюкова. Вторым же моментом был разговор. В начале нашей совместной трапезы. Сэр Теодор, я вас предупреждал, что не потерплю другой дамы в вашей постели. Ваше Величество, но ведь в моей постели другой дамы и не было. Тем не менее, вы проводили много времени в компании этой молодой особы. и подобно развитию событий было лишь вопросом времени. Мисс Макгрегор, единственный человек, с кем я мог поговорить, — В голландском доме. Ничего у меня с ней не было. — Знаю, сэр Теодор. Ее проверил мой придворный доктор и подтвердил, что она «виргоинпакта». Именно поэтому я ограничивалась ее изгнанием из голландского дома. И я решил отдать указание, чтобы вас перевели из камеры в гостевую комнату. Но, тем не менее, я остался под замком. — Да, сэр Теодор, под замком. — чтобы больше не возникало таких ситуаций. Сегодня же утром мы с Викулей распрощались, и она пообещала посетить меня послезавтра. Завтра принц-консорт будет в Лондоне. В отличие от церра Альфреда, ее величеству ничего про Катриону говорить не стоило. Если бы Викуля даже заподозрила, что мне есть интерес прелестной шотландке, то она бы ее со свету сжила. Меня беспокоил лишь один вопрос. Кто донес ее крючконосости про наши беседы? Я ни разу не видел других людей в саду королевы. А после завтрака, типично английского, но с французскими пирожными и устрицами, мне сообщили, что ко мне пришел еще один визитер. Я ожидал увидеть сэра Альфреда, либо, может, котлея Но неожиданно для себя увидел человека лет тридцати пяти-сорока с высоким лбом, обрамленным густой темно-каштановой шевелюрой, пышными бакенбардами и бородой-калиночком. Надет он был в костюм с широким галстуком, конец которого скрывался за жилеткой. Но небрежно кивнул мне и сказал, «Царь Теодор, позвольте представиться. Зовут меня барон Майер Амшел де Ротшильд, из Букинга В данный момент я представляю банковский дом Ротшильдов, и у меня есть к вам небольшой разговор. Я знаю, кто вы такой. Губы мои дрогнули в легкой улыбке, хотя внутри у меня все кипело. Сам Майер был, наверное, наиболее безобидным из всех тогдашних Ротшильдов, но вся семейка была еще тем клубком змей, И именно она финансировала войну против нас. — Очень сожалею, сэр Теодор, что вас перевели с голландского дома сюда в Тауэр. Уверяю вас, это не входило в наши планы. — Ах ты, друг мой ситный, — подумал я. — Так значит, это вы донесли Вике про Катриону. Тогда, как говорится, пазл сходится. — Вслу же я лишь сказал. — Барон... Ваш визит ко мне, вероятно, преследует некие интересы. Именно так, сэр Теодор. Видите ли, нам хотелось бы наладить отношения с Россией. У нас до недавнего времени были связи с канцлером Нессельроден, но... Но он уже не при делах. А что вы хотите от меня? Я здесь беглец, никаким влиянием и никакой властью не пользуюсь. Нам это известно. Но хотелось бы получить вашу оценку русского императора и людей его окружения, а в особенности той самой таинственной эскадры, к которой вы, если я не ошибаюсь, имеете отношение. Хорошо, барон. Ну а что вы можете мне пообещать взамен? Боюсь, что нам не удастся переупрямить ее величество. А вот улучшить условия вашего пребывания здесь нам вполне под силу равно как и выплатить вам определенное, ну, скажем так, вознаграждение. Например, тысячу гиней «Маловато будет, — усмехнулся я, — за такую информацию можно бы сумму-то увеличить, раз это так в десять, плюс процент от выданных России кредитов. На последнем мы согласиться не сможем. Сами понимаете, но мы действительно смогли бы увеличить вознаграждение, — «В несколько раз я поговорю с другими членами семьи». Я думал о задачах его организации побега, но потом подумал, что этой малопочтенной семейке лучше не доверять подобной мысли. Тоже касалось и бедной Катрионы, поэтому Яриш сказал, «Хорошо, барон, а вместо процентов будет достаточно, если вы уговорите ее величество». — Дайте мне свободу. — Можем попробовать, конечно, но я не очень верю в успех. Впрочем, вода, как вы знаете, камень точит, так что через какое-то время, может быть, что-то и получится. Раскланившись и пообещав вернуться ко мне на следующий день, представитель банкирского клана покинул мое новое обиталище. — Естественно. После его ухода в двери заскрежетал ключ. Меня снова запирали».